Да посрамит небо всех тех, кто берется управлять народами, не и м е ю в виду истинного блага государства, писала Екатерина. Ее совсем не мечтательный ум ласкала мечта стать преобразовательницей своего государства и воспитательницей своего народа, сеять добро на земле, которое п е р е ж и в а л а бы сеятеля и неделикатно было бы не верить искренности ее признания, что ей нравится та слава, которая не только в настоящем производит добро, но и в будущем создает бесчисленные поколения добрых. Она принесла на русский престол два средства действия — ум, и с п о л н е н н ы е философско-политических идей века, располагавших ее к тому что она называла своею лиго сломанией и характер способный сдерживать философские увлечения в ы р а б о т а н н ы й с р е д и житейской толкотни более об щ е н и е м с живыми людьми чем уединенную работой над самим собой она начинала свою деятельность с убеждением в силе разума долженствующего управлять народами и с верой в разум народа, которым ей пришлось управлять. Она нашла под своей державной рукой страну с влиятельным внешним положением и неблагоустроенным внутренним порядком, государство с обильными материальными средствами и с расстроенными нравственными силами, несоглашенными и враждебными интересами. Читая, наблюдая и размышляя, она решила, что действующие в России законы мало соответствуют положению государства, не поднимали, а понижали его благосостояние и извели множество народа, что сам Петр первый не знал, какие законы надобны его государству, и что такая своеобразная страна, как Россия, невозделанная и неискаженная историей, нуждается не в пересмотре, а в коренной перестройке. законодательства, на новых началах, что здесь все надобно переделывать заново, это была мысль скорее академического, чем политического ума. Ни одна Екатерина смотрела на Россию, как на белый лист бумаги еще не исчерченной и с т о р и е й и она была не последняя, кто так смотрел на эту страну. Но такой взгляд значительно исправлялся другим соображением Екатерины, что надежнее самих законов образ действий власти, н а п р а в л я е м о й с нисхождением и примирительным духом государя. Опыт и ближайшее знакомство со страной, особенно комиссия 1767 года, показавшая Екатерине, с кем дело имеем, убедили ее, что и у России есть свое прошлое, по крайней мере, есть свои исторические привычки и предрассудки, с которыми надо бы считаться. Она увидела, что без глубоких потрясений невозможно провести коренных реформ, каких потребовала бы система законодательства на усвоенных ею началах, и на Совет д е д р о переделать весь государственный общественный порядок в России по этим началам, посмотрела как на мечту философа, имеющего дело с книгами, а не с живыми людьми. Тогда она сократила свою программу, сознавая, что не может взять на себя всех задач русской власти, что то, что можно, далеко не все, что нужно». «Что бы я ни делала для России», — писала она, — «это будет только капля в море». Но утешала она себя, «после меня будут следовать моим началам» и докончат недоделанное. Когда добрый попечитель убеждается в несбыточности планов сделать зависящих от него людей счастливыми, создав им лучшее положение, Он старается, по крайней мере, сделать их более довольными их прежним положением, внушив им лучшие мысли и чувства. Видя невозможность перестроить русскую жизнь новыми законами и учреждениями, Екатерина хотела лучше настроить русскую мысль новыми идеями и стремлениями, предоставив ей самой перестраивать жизнь. Не решившись стать радикальной преобразовательницей государства, Она хотела остаться воспитательницей народа. Потому, не трогая основ существующего порядка, она стала действовать на умы. Власть, оставаясь военно-полицейским стражем внешней безопасности и внутреннего благочиния, в ее руках стала еще проповедницей свободы и просвещения. Екатерина не стеснила п р о с т р а н с т в о власти, но смягчила ее действия. приняв в руководство эти принципы, этим сделала менее ощутительной ее беспредельность, ибо руководящие принципы власти оказались ее пределами. Екатерина не дала народу свободы и просвещения, потому что такие вещи не даются пожалованием, а приобретаются развитием и сознанием, зарабатываются собственным трудом, а не получаются даром, как милостыня. Но она дала умам почувствовать цену этих благ, если не как основ общественного порядка, то, по крайней мере, как удобств частного личного существования. Это чувство было тем ободрительнее, чем еще не ослаблялось тогда пониманием жертв и усилий, какими приобретаются эти блага, а теснота сферы, отведенной для их действия, не замечалась. Узкость башмака не чувствовалась в обаянии бессмертной славы, какой она приобрела во всем свете, говоря словами Болотова. Эта слава была новым впечатлением для русского общества, и в ней тайна популярности Екатерины. В ее всесветной славе русское общество впервые почувствовало свою международную силу, она открыла ему его самого. Екатерину восторгались, как мы восторгаемся артистам, открывающим и вызывающим в нас самим нам до то ли неведомые силы и ощущения. Она нравилась потому, что через нее стали нравиться самим себе. С Петра, едва смея считать себя людьми, и еще не считая себя настоящими европейцами, русские при Екатерине... Почувствовали себя не только людьми, но и чуть не первыми людьми в Европе. За это не ставили ей в счет ни ошибок ее внешней политики, ни неудобств внутреннего положения, ни поступков с Арсением Мациевичем или Новиковым, недостойных ни ее ума Ниссана, ни приемов, маленького хозяйства, в котором по тогдашним рассказам платилось 500 рублей за пять огурцов для любимца и выходило угля для щипцов придворного парикмахера на 15 тысяч рублей в год. Общее настроение сглаживало эти неровности, вследствие которых империя последних лет царствования представляла по закону, по общему впечатлению, Стройное и величественное здание, а вблизи, в подробностях, хаос, неурядицу, картину с размашистыми и небрежными мазками, рассчитанными на дальнего зрителя.